Рассказ третий. Тернистые дороги Эмилии-Шан. Предисловие. Следующая история начинается спустя три десятилетия после того, как марсианское сопротивление, получив от земных властей полную амнистию, сложило оружие. Из подземных катакомб выбрались на поверхность десятки тысяч оборванных, истощенных, но не сломленных бойцов, и разбрелись по руинам городов искать выживших родственников, а потом по кирпичикам восстанавливать разрушенные дома и разрушенные жизни. Вражда между Землей и Марсом ускорила колонизацию Венеры. Когда прекратилась эмиграция на Марс, землянам срочно потребовалась новая планета, чтобы отправлять туда излишки населения, иначе Земле в самое ближайшее время грозила катастрофа. Венеру начали терроформировать еще до марсианского восстания. За десятилетие, пока между Землей и Марсом продолжалась холодная война, атмосферу планеты удалось сделать пригодной для дыхания. Однако для сельского хозяйства венерианская почва еще пока не годилась. Тем не менее, заселяться Венера стало еще до официального начала колонизации. Так как после рейда на Луну марсианских корсаров земные власти ввели запрет на любые контакты с Марсом, между планетами опустился железный занавес. И как это всегда бывает, запреты порождают черные рынки. Причем, если запретить торговлю сразу всем, то тут же появится целая отрасль нелегальной экономики. Площадкой для подобной торговли между Землей и Марсом стала Венера. Юридически планета принадлежала одновременно обеим враждующим сторонам. Терраформирование проводилось общими усилиями, и оно 10 лет оставалось одной из немногих точек соприкосновения между землянами и марсианами. Атмосфера Венеры к тому времени уже перестала представлять из себя квинтэссенцию всех кругов адского пекла. Однако климат все еще оставался очень жарким, и прогулки по поверхности без скафандра были сродни доброму раунду в жарко-натопленной бане. Но, в принципе, жить там было уже можно, хотя и не очень комфортно. Поэтому среди гор Афродита возник стихийный город Оазис Афродита, куда контрабандисты свозили товары с Земли и Марса. Естественно, власти и с той, и с другой стороны знали об этом, но предпочитали разумно закрывать глаза на существование нелегального поселения, пока это было в их интересах. Помимо торговой площадки, Афродита стала крупнейшим шпионским муравейником, вроде разделенного Берлина времен Холодной войны между СССР и США. Население города составляли беглые преступники, технари, агенты всех существующих разведок и, конечно же, контрабандисты. Ловить контрабандистов с их товаром, как на Земле, так и на Марсе, считалось правилом дурного тона. Поэтому случалось это крайне редко, только когда надо было слегка пожурить провинившегося. И капитан Джама по прозвищу «Зулус» никак не мог взять в толк, по какой причине он попал в немилость к властям, когда его накрыли на орбите с двумя десятками свежеугнанных марсианских флагеров в трюме. Он добросовестно оплатил положенную пошлину стражем порядка и уже собирался нырнуть в один из офшорных космопортов, когда появился военный крейсер и навел на него ракеты. Ну «Да что за хрень?» – раздраженно поинтересовался он у невысокого худощавого человека в Ермолке – Который поднялся на борт в сопровождении полудюжины вооруженных до зубов-охранников. Здравствуйте, господин Зулус. Меня зовут Марк Голден Тихим вежливым голосом, от которого даже такого прожженного авантюриста, как Джама, пробрала дрожь, произнес он. Вы только не волнуйтесь и не делайте глупостей. А еще лучше. «Уберите куда-нибудь тот пистолет, что держите за спиной». «Ни против вас, ни против вашего груза я ничего не имею. Просто хотел попросить вас оказать мне одну малюсенькую услугу». Услуга действительно оказалась небольшая. Всего лишь забрать на Венере стик и передать его лично Марку Голденблюму. Как сразу понял весьма сообразительная Джама, отказывать в данной просьбе было бы весьма невежливо и чревато неприятностями. «А что ж вы не спрашиваете, что на этом стике?» — поинтересовался визитер. «Ну, потому что, очевидно, мне это знать не следует. Никакого секрета тут нет». Это украденные из-под самого носа у Наполеона Анара чертежи аннигиляционного двигателя на монополях. Не такого ненадежного, как обычный аннигиляционный двигатель, но такого же быстрого. С ним космические корабли смогут долетать до Марса и Венеры всего за несколько дней, не рискуя при этом испариться при попадании метеорита Или возникновение еще какой-нибудь небольшой проблемы. Надеюсь, у вас нет причин любить Наполеона Анара, с учетом того, что ваша сестра-близнец погибла на Луне. Джама подтвердил, что никаких добрых чувств к марсианскому диктатору не испытывает. Вот и отлично. У меня есть для вас груз. 40 тонн отменного испанского оливкового масла а назад запчасти для флагеров астро и гелико у джамы был во владении старенький корабль с термоядерными двигателями и трюмом объемом 200 кубометров небольшой но и не маленький и самое главное способный летать в атмосфере время полета на нем до венеры от двух до трех месяцев скука смертная Однако в последние годы произошел резкий скачок в технологиях связи. Квантовая телепортация позволила передавать сигнал без задержки на любые расстояния, поэтому виртуальные города стали доступны даже на космических кораблях. Имитационные миры изначально предназначались именно для космопилотов, которые по несколько месяцев, а то и лет проводили в дальних рейсах. Они стали воплощением мечты о жизни в различных временах и государствах. Хочешь поход с Александром Македонским? Пожалуйста. Хочешь с Кортесом штурмовать теночтитлан? Пожалуйста. Не нравится реальная история? Можешь побыть одним из четырех мушкетеров или поохотиться на кита в команде капитана Ахава. И все настолько достоверно, что почти не отличается от реальной жизни». Стоило удовольствие недешево, но владельцы космических кораблей не жлобились. Последствия конфликтов между скучающими членами команды могли вылиться в поистине катастрофические последствия. Джама также не пожалел денег и оснастил свой грузовик установкой связи на квантовой телепортации. Весь путь до Венеры он возглавлял войск из улусов в битве при Улундии пытаясь раз за разом разбить англичан, несмотря на заведомо проигрышную ситуацию. С четвертого раза ему, наконец, удалось отстоять королевский краль, но не полностью уничтожить армию красномундирников. Это удовольствие он припас на обратную дорогу. Грузовик вошел в атмосферу Венеры, включил антигравитационную установку и плавно опустился на свободное место среди десятков кораблей-контрабандистов, заполнявших равнину у подножия горы, на вершине которой была возведена многоярусная навигационная башня. В ней заседала нелегально избранная администрация нелегального города. С верхушки башни просматривался весь город. На склоне горы и у ее подножия располагались наспех возведенные злачные заведения, склады и круглые здания биржи, сохранившиеся до сих пор, как и навигационная башня. Равнинную часть города администрация разделила на посадочные площадки. Улицы вместо домов заполняли ровные ряды земных и марсианских космических кораблей. В первый день после прибытия в оазис Афродита считалось правилом хорошего тона закатить пирушку соседям. При этом не имело значения, марсиане это или земляне. Причем вспоминать на этой пирушке о том, кто у кого погиб на Луне, считалось правилом дурного тона. Лозунг оазиса Афродита был такой. Город торговый, и сюда прилетают торговать, а не чинить разборки. На следующий день предстояли торги на бирже. Земная разведка уже подготовила покупателя на оливковое масло. Торговые сделки входили в систему сообщений. Если определенный покупатель предлагал определенную цену на груз джамы, значит стик в схроне. Как только контрабандист забирает стик, то соглашается на сделку. В круглом здании биржи контрабандистов дела по старинке. Без виртуалнета. Встречались лично и заключались сделки под честное слово. Как следует отоспавшись после пирушки, Джама отправился продавать оливковое масло. В первый же день он получил условленное предложение и ночью, облачившись в легкий скафандр с камуфляжем невидимостью, совершил вылазку к схрону. Тот находился у подножия навигационной башни и представлял из себя полый кусок скалы, открывавшийся простым нажатием на скрытую кнопку. Классика шпионажа, не устаревшая за сотни лет. Джама забрал стик и без происшествий вернулся на корабль. Происшествия начались позже. Через два дня, когда уже договорились об обратном грузе. Ночью перед погрузкой его разбудил второй пилот. «Снаружи случился переполох и перестрелка. У нас раненый беженец. Вернее, беженка. Мы видели через камеры, как она упала рядом с нашей посадочной площадкой и последние метры ползла, оставляя за собой кровавый след». Будить вас и спрашивать, можно ли занести ее в корабль, некогда было. Поэтому я решил взять на себя ответственность и готов понести наказание. Как бы мы все за это не понесли наказание, пробормотал Джама. Поднимай команду, открой оружейный сейф. Смотрите в оба и будьте готовы стрелять. А я пойду гляну, что за беженка джама прихватив небольшой электромагнитный пистолет отправился в небольшую кают компанию где каким то странным образом умещалась медицинская капсула в ней лежала обнаженная девушка над ее ранами старательно трудился многочисленными щупальцами робот хирург он одну за другой извлек из тела три пули и аккуратно положил их в белую эмалированную ваночку джама немного разбирался в ранах и понял что запоздая операции еще минут на десять И их ночную гостью было бы уже не спасти. Она сказала, что является племянницей Марка Голденблюма, с которым вы очень дружны. Вам это что-нибудь говорит? Я так и подумал, ответил Джама. Через полчаса операция закончилась. Девушка пришла в себя. Вы действительно племянница Марка Голденблюма? Или это аллегория? Поинтересовался у нее капитан контрабандистов. «Конечно, аллегория. Не стану же я кричать на весь корабль, что я шпионка. Я ведь не в курсе степени вовлеченности членов вашей команды в наши дела». «Вы даже не должны были быть в курсе, кто заберет груз из тайника. Как вы узнали?» «Дядюшка Марк рассказал. Когда меня раскрыли, я успела связаться с землей». «И вы тут же привели команду профессиональных убийц к моему кораблю». «Никого я не привела. Утром на соседней улице найдут два трупа. Мертвые никому ничего не расскажут. А так как это чужаки, не из-за всегда Сафродита, Афродита, никто ни до чего докапываться не станет. Шпионские страсти местную администрацию не колышат. «Надеюсь, что так оно и есть. А теперь другой вопрос. Мне нужны доказательства, что вы — это вы, иначе я немедленно велю вас убить». Понимаю, у вас есть прямая связь с дядюшкой Марком? Только на самый крайний случай. Это и есть крайний случай. И то верно. Отправьте ему мою ДНК. В лицо он меня тоже знает. Джама молча кивнул, взял из малированной ванночки окровавленный тампон и направился в кабину пилотов. Через 15 минут он вернулся. ДНК совпадает! Он также подтвердил, что послал вас ко мне на корабль, но попросил ответить на один вопрос. Какая была у вас любимая игрушка в возрасте десяти лет? Девушка могла бы назвать любую игрушку. Главное, чтобы голос не дрожал, а в глазах не появилось даже малейшее сомнение. Ни Марк Голденблюм, ни Джама в действительности не знали правильного ответа. Это был блеф, рассчитанный на инстинктивную реакцию плохо подготовленного человека. И он сработал. Девушка прыгнула на капитана контрабандистов. Движения ее были настолько молниеносны, что Джама даже не успел вскинуть руку с пистолетом. Удар ладонью в мгновение око сломал ему запястье. Пистолет упал на пол. Худенькой рукой с остальными мускулами шпионка швырнула капитана на пол, села сверху и обвела руками шею. Джама изо всех сил пытался сопротивляться, но его противница оказалась невероятно сильна. Шейные позвонки уже готовы были сломаться, но тут раздалось характерное для электромагнитного оружия жужжание. Шпионка сразу отпустила жертву и метнулась в сторону. Две пули в то же мгновение продырявили стену кают компании. Следующего выстрела второму пилоту сделать не дали. Шпионка налетела на него, вывернула руку с пистолетом и вышибла бедолаге мозги, надавив на палец, лежавший на спусковом крючке. Но она не смогла воспользоваться его оружием. Пистолет был оснащен датчиком ДНК и в чужих руках не работал. Девушка выскочила из кают компании и лицом к лицу столкнулась с тремя вооруженными членами команды. Но прежде чем те успели нашпиговать ее пулями, Она скатилась вниз по узкому трапу и нырнула в стыковочный шлюз. Теперь, чтобы скрыться в утреннем тумане, ей нужно было только открыть внешний люк. Но Джама успел заблокировать его из кабины пилотов, а команда навалилась на внутренний, так как на нем не было никаких блокировочных механизмов. Сообразив, что попала в ловушку, шпионка изо всех сил рвалась назад в корабль. Она была так сильна, что три человека едва удерживали ручку, с помощью которой надежные засовы делали шлюз герметичным. У Джамы оставались считанные минуты на принятие решения. Он решил взлетать, не дожидаясь, когда его корабль атакует группа невидимых командос. Как только грузовик ринулся вверх, перегрузка придавила и шпионку, и команду Джамы к полу. А когда наступила невесомость, капитан открыл внешний люк шлюза в аварийном режиме, не откачивая воздух, и девушку вынесло в космос. Свидетели, впоследствии рассказывавшие Бихару Гуаму об этих событиях, утверждали, что, несмотря на вакуум и холод, она еще несколько секунд была жива и цеплялась за створки люка. «Что это было?» — ошарашенно спросил один из членов команды никогда не видел чтобы человек был способен на такое боевой клон марсианской дзайбацу бионика ответил джама я слышал о них но думал что это пустой треп все люди на девяносто девять процентов генетически одинаковы поэтому сначала выращивают заготовку а когда возникает необходимость добавляют индивидуальные черты Так можно быстро создать точную копию нужного человека, при этом наделив клон силой, скоростью и выносливостью, которые отсутствуют в оригинале. Очевидно, настоящая шпионка погибла уже после того, как спряталась Тик. Марсианские агенты не знали, кто и откуда его заберет, а когда узнали, он был уже на нашем корабле. Вот и послали клон. Именно в этот день произошло первое космическое сражение между землянами и марсианами после рейда корсаров Наполеона Анара на Луну. Как только корабль джама стал сворачивать с орбиты Венеры в сторону Земли, появился марсианский крейсер и нацелил на контрабандистов ракеты. Джама уже собирался поднять лапки, куда его развалюхи было тягаться с навёхоньким крейсером. Но тот вдруг окутался огненным облаком. За миг до уничтожения мелькнули лучи его зенитных пушек. Одна из ракет взорвалась, но остальные достигли цели. Пока марсиане разрабатывали аннигиляционный двигатель на магнитных монополях, земляне сумели уменьшить генераторы невидимости настолько, что ими стало возможно оснащать небольшие по габаритам ракеты. Через три года, благодаря именно этому преимуществу, земной флот за три часа разгромил марсиан на орбите их родной планеты. Джама, насколько известно, вернулся на Землю и продал свой грузовик, так как, засветившись в шпионской истории такого масштаба, уже невозможно было продолжать заниматься контрабандой. Он поступил на службу в Земной космический флот и через три года сгорел вместе со своим крейсером на орбите Марса. Но в результате его исторического шпионского рейса Земля получила технологию аннигиляционных двигателей на магнитных монополях, после чего... Эра господства термоядерной энергии и солнечных парусов в космических полетах подошла к концу. Как только земной военный флот за четыре дня вместо двух месяцев преодолел расстояние от Земли до Марса, кораблей с термоядерными двигателями больше никто не строил, и космические путешествия превратились в легкие вояжи, занимавшие всего несколько дней. Настала новая эра для человечества, когда активное освоение дальних планет Солнечной системы плавно переросло в переселение на иные звезды.